Привычка номер 22 Добавляем разнообразие в сексуальную жизнь. Наверное, нет нужды говорить вам об этом, но секс полезен для отношений. Множество исследований подчеркивают очевидный факт: Чем чаще партнеры занимаются любовью, тем выше уровень удовлетворенности в паре вне зависимости от возраста. Секс раз в неделю способен подарить долгоиграющее ощущение счастья, и сделать супругов ближе друг к другу. Более того, занятия любовью приносят столько физической и эмоциональной пользы, что вам, возможно, захочется бросить чтение и приступить к ним прямо сейчас. Или подождите 30 секунд и сначала прослушайте перечисленные положительные моменты. Согласно научным исследованиям, Активная сексуальная жизнь способствует верности и эмоциональной близости в паре, поднимает самооценку и помогает партнерам почувствовать себя моложе, понижает уровень гормона стресса кортизола, ослабляет чувство незащищенности, усиливает позитивное отношение к жизни, делает партнеров более спокойными и менее раздражительными, снимает стресс и уменьшает депрессию, снижает риск заболеваний, улучшает иммунитет и помогает предотвратить простуду или грипп, снижает боль, повышая уровень эндорфинов, улучшает общее физическое состояние и помогает сжечь примерно 200 калорий за 30 минут активного секса, увеличивает продолжительность жизни, уменьшает риск заболеть раком простаты, улучшает осанку, Снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Помогает предотвратить кандидоз. Облегчает боль при менструациях. Делает живот и ягодицы более упругими. Понижает кровяное давление. Улучшает сон. Улучшает пищеварение. Улучшает обоняние. Улучшает работу мочевого пузыря. Улучшает состояние зубов. Повышает гормон ДГЭА, от чего кожа становится здоровее. Улучшает кровообращение. Улучшает память. Производит в мозге химические соединения, которые стимулируют рост новых дендритов. Дендрит, разветвленный отросток нейрона. Повышает тонус мышц таза. Повышает либидо. Помните самое начало ваших отношений когда вы не испытывали недостатка в потрясающем, умопомрачительном сексе. Вам не нужно было напоминать о пользе. Вы занимались любовью спонтанно и с диким желанием. Теперь у вас за поясом несколько лет совместной жизни. Оцените каламбур. И, возможно, секс уже менее частый и восхитительный. Если это так, то вы не одиноки. Согласно исследованиям, Треть американцев в возрасте от 18 до 59 лет занимаются сексом реже, чем раз в месяц. Что же такого произошло за последние годы, что охладило наш пыл? Для большинства пар именно требования современной жизни иссушают страсть и понижают либидо. Время и усилия, связанные с карьерой, домашними делами, заботой о детях и прочими обязанностями, лишают энергии. К концу дня один или оба партнера настолько устают, что вместо того, чтобы приносить удовольствие, секс для них становится рутинной обязанностью. Гормональные изменения, потеря желания, порнография, нерешенные конфликты, употребление алкоголя и наркотиков и чувство неловкости при инициировании близости вносят свой вклад в менее чем удовлетворительную половую жизнь. Еще одним барьером на пути к здоровым интимным отношениям является то, что нам некомфортно рассказывать о своих потребностях. Секс – это, вероятно, одна из самых сложных тем для обсуждения из-за смущения или страха быть отвергнутым. Но неумение сообщать о своих желаниях может привести к неприятным и серьезным последствиям для отношений. Если вы смотрели фильм «Весенние надежды» о паре среднего возраста, чей брак разрушается, то понимаете, как неспособность открыто и честно говорить о сексе приводит к медленному и печальному расставанию, когда супруги живут уже скорее как соседи, чем любовники. Даже самым близким друг другу людям может быть трудно откровенно общаться на тему их совместной интимной жизни. Канадский ученый Элейн Сандра Байерс выяснила, что уровень обсуждения сексуальных потребностей с партнером даже в длительных крепких отношениях удивительно низкий. «Возможно, мы думаем, что все, что мы говорим о своих интимных желаниях, может напугать, обидеть» или насторожить наших вторых половинок. Мы боимся, что сообщая о своих сексуальных пристрастиях, в глазах партнера мы будем выглядеть нелепыми, невоспитанными или даже извращенными. Но несмотря на дискомфорт, смущение и тревогу, нужно уметь сказать «мне нравится это, я предпочитаю вот это, а не то, я фантазирую вот об этом». Наши тела должны стать друг для друга знакомой и удобной территорией, которую мы изучаем без стыда или стеснения. Кроме того, необходимо обсуждать причины потери интереса или снижения частоты секса и другие связанные с этим вопросы. Многие эксперты сходятся во мнении, что отсутствие желания интимной близости – это симптом более глубоких проблем в отношениях, например, нарушение коммуникации. Обсуждение сложностей в сексуальной жизни поможет разобраться и с другими вопросами, если оба партнера будут открыты для исследования собственных эмоций. Существует множество веских причин регулярно заниматься любовью, так что не позволяйте такой важной части ваших отношений сойти на нет или работать на автопилоте. Из всех привычек, которые вы можете практиковать как пара, это способно принести больше всего удовольствия и радости. Как сформировать эту привычку? Надеемся, что вы убедились в необходимости разговаривать на тему секса для того, чтобы улучшить свои интимные отношения и сделать их более волнующими. Теперь вам нужно найти время на такое обсуждение. Если в прошлом вы мало общались на тему секса, Начните с разговора о своих чувствах о вашей интимной жизни в целом. Скажите о том, что вам не комфортно обсуждать этот вопрос, и постарайтесь быть более откровенными в том, что касается ваших представлений о физической близости. Во время первого разговора назначьте определенное время для обсуждения сексуальной жизни, потребностей, желаний и фантазий друг друга. Возможно, это будет происходить раз в неделю или раз в месяц. Но заносите дату в свой календарь до тех пор, пока вы оба не научитесь начинать такое общение без напоминаний. Беседа должна проходить в удобном месте, где никто вас не будет прерывать и отвлекать. Затевайте разговор тогда, когда вы оба в добром расположении духа. Не выбирайте время, когда вы устали, или раздражены. Чтобы вам с партнером было проще общаться на тему интимных отношений, мы подготовили следующий опросник. Каждый раз, отвечая скорее нет или нет, записывайте, почему вы считаете, что это утверждение не про вас. Обсудите получившиеся результаты и свои пометки и определите, что именно необходимо улучшить. Составьте план регулярных разговоров о вашей сексуальной жизни и запишите, что собираетесь предпринять вместе. Первое. В целом я доволен или довольна своими сексуальными отношениями. Второе. Я доволен или довольна чистотой секса между нами. Третье. Я доволен или довольна длительностью и видом прелюдии перед сексом. Четвертое. Я доволен или довольна количеством не связанного с сексом тактильного контакта. 5 Я считаю, что у нас с партнером одинаковый уровень сексуального влечения. Шестое. Я не боюсь выступить инициатором секса с партнером. Седьмое. Я не боюсь отказаться от секса с партнером. Восьмое. Я не теряю уверенности в себе, когда партнер отказывается от секса со мной. Девятое. Я чувствую себя желанным или желанной. Десятое. Мне комфортно рассказывать партнеру о своих сексуальных желаниях или фантазиях. Одиннадцатое. Мой партнер знает, что меня заводит в сексуальном плане. 12 Я считаю, что мы можем преодолеть различия в сексуальных пристрастиях и найти компромисс. Тринадцатое. Я чувствую эмоциональную связь с партнером во время секса. 14. Я чувствую себя совершенно расслабленно во время секса с партнером. 15. Я осознаю свои сексуальные потребности. 16. Я не стесняюсь своего тела и своей привлекательности. 17. Мне комфортно обсуждать с партнером нашу сексуальную жизнь. Вот еще несколько вопросов, которые помогут вам узнать о своих сексуальных предпочтениях и сообщить о них партнеру. Что сделает разговоры с партнером о сексе более комфортными? Как часто вам хотелось бы обсуждать вашу интимную жизнь? Ежедневно? Еженедельно? Ежемесячно? Какой сексуальной фантазией вы хотели бы поделиться с партнером? Каковы ваши границы в интимных отношениях? Есть ли какие-то виды сексуальной близости, в которых вы не станете принимать участие? Какие три вещи вы считаете сексуально привлекательными в партнере? Если вы потеряли сексуальное желание или ваша интимная жизнь пошла на спад, в чем причина, по вашему мнению? Как вы думаете, что должно произойти, чтобы вы занялись этой проблемой. Выбирайте позитивные и нежные слова. Мы все чувствуем себя уязвимыми в вопросе сексуальной привлекательности. И последнее, что хочется делать, так это критиковать и стыдить партнера. Обсуждая ответы на предыдущие вопросы, помните, что цель – улучшить интимную жизнь и укрепить близость в паре. Выражайте свои переживания, желания и потребности в позитивной и любящей манере. Вместо того, чтобы заявить «ты никогда не целуешь меня во время секса», говорите «мне нравится, как ты целуешься, и мне бы хотелось больше целоваться во время того, как мы занимаемся любовью». Старая поговорка гласит «на мед поймаешь больше мух, чем на уксус». То же самое касается и вашего партнера. Подчеркните то, что вам приятно, и попросите о чем-то ином по-доброму и нежно. Не говорите «мне не нравится, когда ты трогаешь меня там». Скажите «давай будем исследовать мое тело, и ты попробуешь ласкать меня в других местах во время прелюдии». Обсудите разницу в сексуальных предпочтениях и то, как достичь компромисса. Наши предпочтения различаются в том, как часто мы хотим заниматься любовью, где и в какое время дня, сколько должна длиться прелюдия и много ли нам нужно тактильного контакта перед сексом и объятий после него. Как правило, потребности мужчин и женщин не совпадают в этих вопросах, и если с ними не разобраться, это может привести к конфликтам и разочарованию. Открыто говорите друг с другом о своих желаниях и обсуждайте, как справиться с различиями в них, прибегая к компромиссам и переговорам. Придумайте ритуал для начала секса, который подойдет вам обоим. Возможно, это будет прямолинейное «я хочу заняться с тобой любовью» либо какой-то жест или письменное приглашение. Что более важно? Найдите подходящий способ отказаться от секса, который не заставит партнера чувствовать себя отвергнутым или непривлекательным. Если вы не расположены к близости, скажите что-то вроде «Мне нравится заниматься с тобой любовью, и ты выглядишь очень сексуально, но прямо сейчас я не в настроении, давай в другой раз, хорошо?» Когда вам станет проще говорить о сексе, Обсудите свои фантазии и потребности. Трудно смотреть в глаза второй половинке и рассказывать о своем тайном желании заняться любовью, будучи привязанным к спинке кровати, или объяснять во всех подробностях, как именно мы хотим, чтобы нас стимулировали и где. Но эти разговоры способны подогреть сексуальную жизнь и помочь близкому человеку порадовать нас способом, о котором он или она не задумывались. Если у вас поначалу не получается выразить свои фантазии словами, запишите их на бумаге и передайте партнеру. Простое обсуждение ваших желаний, неважно, исполняете вы их или нет, может стать формой прелюдии. Если оба готовы ко всему, что предлагается, это отлично. Но бывают случаи, когда одному не нравятся фантазии другого, Важно уважать границы партнера и не оказывать на него или нее давление. Но мы также должны иметь возможность делиться своими желаниями без того, чтобы любимый человек осуждал или стыдил нас. Сделайте секс приоритетом. Если мы настолько заняты, что не можем найти время для близости или всегда чувствуем себя уставшими, нужно сначала решить эти вопросы. Если мы расцениваем сексуальную жизнь как важную часть наших отношений, необходимо поставить ее в приоритет. Один из способов это сделать – составить график для секса и выделить на него время, точно так же, как мы выделяем время на еду и другие занятия. Конечно, такой вариант не кажется чем-то романтичным или спонтанным, но зато гарантирует, что у нас точно будет интимная близость и мы не отменим ее ради нового сериала Netflix или футбольного матча. Выберите такое время для секса, когда вы знаете, что не будете испытывать стресс, чувствовать усталость, и вас никто не прервёт. Наймите няню, чтобы, если нужно, она увела детей из дома. Старайтесь провести часы до занятия любовью спокойно, без конфликтов, чтобы между вами не было никакого раздражения. Разработайте особый ритуал для интимной близости. Со свечами, музыкой, красивым бельем и лосьоном для тела. Или удивите друг друга чем-то новым. Исполните фантазию, займитесь любовью в душе, используйте игрушки или устройте страстный быстрый секс. Повышайте уровень полового образования. Зачастую пары в своей сексуальной жизни погрязают в рутине. Одинаковое начало, одна и та же комната, одни и те же позы и техники. Когда нет креативности и новизны, секс становится обыденным. Понадобится вдохновение и даже просвещение, чтобы добавить перчинки в интимные отношения. Сотни книг, фильмов и игрушек, которые можно купить в один клик и в приватной обстановке собственного дома. Просветят вас о новых способах разнообразить сексуальную жизнь. Постарайтесь рассматривать эти эксперименты как возможность укрепить вашу близость в целом, а не просто достичь оргазма. Пусть секс будет приятным ритуалом от начала до конца, когда вы соединяетесь воедино и исследуете тела друг друга. Разделите домашние обязанности поровну для того, чтобы улучшить половую жизнь. Да. Вы все услышали правильно. Разделение обязанностей – это новый афродизиак. Одно из исследований показывает, что если партнеры чувствуют, что хозяйственные дела распределены равномерно, то интимная жизнь улучшается. Ощущение справедливости и удовлетворенность тем, как разделены домашние обязанности, имеют центральное значение для удовлетворенности самими отношениями, которая тесно связана с сексуальной близостью, отмечают авторы научной работы Дэниел Карлсон, Аманда Миллер, Шерон Саслер и Сара Хенсон. Если один из партнеров берет на себя больше нагрузки, он или она начнут чувствовать обиду и подавленность, а эти эмоции не вдохновляют на романтические желания. Чтобы улучшить свою сексуальную жизнь, Равно и справедливо разделите обязанности по дому и по воспитанию детей, учитывая график работы каждого и прочие нагрузки. Обсудите проблемы, которые могут скрываться за нехваткой желания. Если интимные отношения испортились, и это длится уже какое-то время, вероятно, существует глубокая эмоциональная причина. Может быть, мы злимся или обиделись на партнера либо не уверены в своей привлекательности. Или что-то в близком человеке, например, лишний вес, делает его не таким желанным для нас. Некоторые из проблем менее эмоционально заряжены, чем другие. Сказать «мне не хочется заниматься любовью, пока мы не разберемся со спором, возникшим на прошлой неделе, намного легче, чем заявить «мне не хочется заниматься любовью, потому что ты набрал лишний вес. Но когда проблемы не решены, они будут усугубляться и разрушать нашу связь. Если существуют сложности, связанные с интимной близостью или сексуальным желанием, которые, как мы опасаемся, могут обидеть партнера или с которыми мы боимся разобраться, стоит сходить вместе на консультацию к специалисту по отношениям, Опытный психолог поможет справиться с ситуацией и найти решение. Нельзя позволять дискомфорту или тревожности мешать сексуальной жизни приносить нам удовольствие.